«Веселая ночка!» — крикнул Фред, когда замок вновь сотрясся, и Гарри промчался мимо подстегиваемой смесью ужаса и восторга. Он влетел в следующий коридор и увидел мечущихся по нему сов. Миссис Норрис отчаянными мяукала и пыталась ударить их лапами, видимо, желая загнать на место. «Поттер!» — дорогу ему преградил Аберфорд-Дамблдор с палочкой на изготовку. «Через мой трактир!» Шегают сотни детишек Поттер. Я знаю, мы эвакуируем их, сказал Гарри. Воландеморт напал на школу, потому что они отказались тебя выдать. Ну да, сказал Аберфорд. Я не глухой. Весь Хогсмид слышал его голос. Неужели никому из вас не пришло в голову оставить несколько слизеринцев заложниками? Вы отправили в безопасное место потомство Пожирателей смерти, Разве не умнее было оставить их здесь? — это не остановило бы, — сказал Гарри. — И ваш брат никогда бы так не поступил. Аберфорд фыркнул, повернулся и пошел в другую сторону. — Ваш брат никогда бы так не поступил. Что ж, это была правда. Дамблдор, столько лет защищавший Снегга, ни за что бы не согласился использовать учеников как живое прикрытие. Наконец Гарри свернул в последний коридор и издал вопль облегчения и ярости. Перед ним стояли Рон и Гермиона, и оба держали в охапке что-то желтое, большое, изогнутое и грязное. Под мышкой у Рона торчала метла. — Где вас только носило? — закричал Гарри. — Тайная комната, — ответил Рон. — Какая комната? — Гарри резко затормозил перед ними. — Это Рон, это его идея, — захлебываясь, рассказывала Гермиона. — Полный блеск, правда? — Когда ты ушел, я спросил Рона, а если мы найдем следующую штуку, как мы с ней покончим? Мы ведь до сих пор ничего не сделали с чашей, и тут его осенило. Василиск! — Причем тут что-то способное уничтожить крест-страж, — просто сказал Рон. Гарри снова взглянул на странные предметы, которые держали Рона и Гермиона. Большие изогнутые клыки, вырванные, как он теперь понимал, из головы мертвого Василиска. — Но как вы туда проникли? — спросил он, переводя глаза с клыков на Рона. — Ведь для этого нужно говорить по-змеиному. — Он и говорил, — прошептала Гермиона. — Покажи ему, Рон. Рон издал странное приглушенное шипение. — Я ведь слышал, как ты открывал медальон, — сказал он Гарри извиняющимся тоном. — У меня получилось не с первого раза, но... Он смущенно пожал плечами. — В конце концов, мы туда вошли. — Он был просто великолепен, — сказала Гермиона. — Великолепен! — Так вы, — Гарри изо всех сил старался понять, — вы... Мы уничтожили очередной крестраж. Рон достал из-под куртки искореженные остатки чаши пуфендуя. — Гермиона разбила ее клыком Василиска. Я решил, что должен уступить ей. У нее еще не было случая получить это удовольствие. — Ты гений! — закричал Гарри. «Ерунда — Ерунда! — сказал Рон, хотя выглядел очень довольным собой. — А у тебя что новенького? В это время наверху раздался взрыв. С потолка посыпалась пыль. Вся троица посмотрела наверх и услышала отдаленный крик. — Я знаю, как выглядит диадема, и я знаю, где она, — быстро проговорил Гарри. — Он спрятал ее там же, где я когда-то спрятал свой старый учебник по зельеварению, там, где все веками прятали всякий хлам. Он думал, что кроме него ее никто там не найдет. Пошли. Стены снова задрожали. Он повел Рона и Гермиона через замаскированный вход и лестницу обратно в выручай комнату. Теперь здесь никого не было, кроме трех женщин — Джинни, Тонкс и пожилой волшебницы в траченной молью шляпе. Гарри сразу узнал в ней бабушку Невилла. а, -а Поттер! — решительно произнесла она, как будто ожидала его появления. — Расскажите нам, что происходит. — Все целы? — хором спросили Джинни и Тонкс. — Вроде да. — ответил Гарри. — Остались еще люди в проходе в кабанью голову. Он знал, что комната не может изменяться, пока в ней остаются люди. — Я прошла, по нему последнее, — сказала миссис Долгопупс и запечатала вход, потому что, мне кажется, сейчас небезопасно оставлять его открытым. Аберфорд покинул свой трактир. — Ты видел моего внука? — Он сражается, — ответил Гарри. — Разумеется, — гордо сказала старая леди. — Простите, я должна идти к нему на помощь. И она с поразительной быстротой зашагала к ступенькам. Гарри взглянул на Тонкс. — А я думал, вы у матери с малышом Тедди. Я не могла вынести неизвестность. У Тонкс был подавленный вид. — Ты не видел Римуса? Он собирался вести группу бойцов на территорию замка. Тонкс без лишних слов бросилась вон. — Джинни, — сказал Гарри. Прости, но нам придется попросить и тебя выйти. Совсем ненадолго. Потом можешь заходить обратно. Джинни, судя по всему, страшно обрадовалась, что ее выпускают из укрытия. — Потом ты должна будешь вернуться в выручай комнату! — крикнул он ей вслед, пока она бежала по ступенькам вслед за Тонгс. — Ты должна будешь зайти обратно! — Погоди минуту, — резко сказал Рон. — Мы кое-кого забыли. — Кого? — спросила Гермиона. — Эльфов, домовиков. Они ведь все внизу, в кухне, так? — Ты думаешь, нам стоит поднять их на борьбу? — спросил Гарри. — Нет, — сказал Рон серьезно. — Я думаю, что мы должны предложить им эвакуацию. Мы ведь не хотим, чтобы повторилась история с Добби. Мы не имеем права заставлять их гибнуть за нас. Раздался грохот. это Гермиона выронила клыки Василиска. Подбежав к Рону, она закинула руки вокруг его шеи и поцеловала прямо в губы. Рон бросил на пол клыки и зажатую подмышкой метлу и ответил на ее объятия с такой горячностью, что даже оторвал Гермиону от пола. «Нашли время», — негромко сказал Гарри. Никакой реакции. Рон и Гермиона только крепче прижались друг к другу. «Эй!», эй — сказал Гарри уже громче. «Мы ведь на войне!» Рон и Гермиона оторвались друг от друга, не размыкая объятий. «Я знаю, друг!» — Рон выглядел так, будто его только что ударили по затылку Бладжером. «Поэтому сейчас или никогда, понимаешь?» «Хорошо, хорошо, а как же быть с крестражем?» — крикнул Гарри. «Вы не могли бы немного подождать, пока мы не отыщем диадему?» «Да, ты прав, прости», — сказал Рон. Они с Гермионой стали подбирать клыки Василиска, оба залившись густым румянцем. Когда они втроем вышли в коридор, стало ясно, что за несколько минут, проведенных ими в выручай комнате, положение значительно ухудшилось. Стены и потолок ходили ходуном, воздух был наполнен пылью, а в окнах мелькали красные и зеленые вспышки, долетавшие до подножия замка. Он понял, что пожиратели смерти вот-вот будут здесь. Внизу Гарри увидел великана Грохха, петлявшего по территории, громко крича и размахивая чем-то вроде каменной горгульи, сорванной с крыши. — Будем надеяться, что он наступил на кого-то из них, — сказал Рон, услышав неподалеку крик. — Если только это не кто-нибудь из наших, — раздался голос у них за спиной. Гарри обернулся и увидел Джинни и Тонгс направивших палочки на соседнее окно, стекла которого были выбиты. Джинни как раз метко пустила заклятие толпившихся внизу пожирателей. — Молодец! — крикнул кто-то, пробираясь к ним сквозь тучи поднятой пыли. Гарри узнал Аберфорта. Его седые волосы развивались. Он вел по коридору группу школьников. — Похоже, они сейчас проломят северную стену. Они привели с собой великанов. — Вы не видели Римуса? — крикнула ему вслед Тонгс. — Он сражался с Долоховым, — ответил Аберфорд. — А с тех пор я его не видел. — Тонкс, — сказала Джинни, — с ним все в порядке, вот увидишь. Но Тонкс уже бежала сквозь пыльную углу вслед за Аберфортом. Джинни растерянно повернулась к Гарри, Рону и Гермионе. — Все будет хорошо, — сказал Гарри, хотя и понимал, что это пустые слова. — Джинни, мы сейчас вернемся, побудь тут, в уголке, никуда не ходи. — Пошли, — обратился он к Рону и Гермионе. И они побежали обратно, к той стене, за которой, выручая комната, дожидалась новых просьб. «Мне нужно место, где все спрятано!» — взмолился Гарри про себя. И когда они пробегали мимо в третий раз, в стене появилась дверь. Едва они переступили порог и закрыли за собой дверь, шум битвы смолк. Их обступила полная тишина. Они оказались в помещении размером с большой собор и похожим на город. Его башни состояли из предметов, спрятанных здесь тысячами давно покинувших Хогвартс-школьников. «Неужели он не понял, что сюда может войти? Любой?» — спросил Рон. Его голос гулко разнесся под сводами. «Он думал, что он один такой», — ответил Гарри. «Ему просто не повезло, что и мне в свое время нужно было кое-что спрятать. Сюда», — добавил он, — «я думаю, он там». Он прошел мимо чучела тролля и исчезательного шкафа, который Драку Малфой починил. В прошлом году с такими печальными последствиями, и заколебался, обводя глазами проходы между грудами хлама. Он не мог вспомнить, куда идти теперь. — Акция у Диадема! — в отчаянии вскликнула Гермиона, но ничего не произошло. Похоже, выручая комната, как и подвалы Гринготса, не выдавала так легко веренные ей предметы. — Давайте разойдемся, — предложил Гарри. — Ищите каменный бюст старика в парике и короне. — Он стоял на буфете. Это должно быть где-то поблизости. Они двинулись по проходам. Гарри слышал, как раздаются шаги его друзей за грудами бутылок, шляп, коробок, стульев, книг, оружие, мётел, бит для квиддича. — Где-то здесь, — бормотал Гарри себе под нос. — Где-то, где-то. Он углублялся всё дальше в лабиринт, ища предметы, которые видел в своё предыдущее посещение. Кровь загудела у него в ушах, сердце дрогнуло. вот он Справа — потрепанный старинный буфет, в который он спрятал когда-то свой старый учебник по зельеварению. Наверху стоял щербатый каменный бюст волшебника в пыльном обтрепанном парике и чем-то вроде потускневшей старинной короны. Он вытянул руку, не дойдя еще десяти шагов, как вдруг за его спиной раздался голос. — Поттер, стой!